Глава шестая. Кто хотел меня похитить? Самый интересный вариант – это, конечно, какой-нибудь президент галактики или император с целью завоевать мое сердце и говорить стать его женой. Но будем здравомыслящими, такое вряд ли возможно. Скорее всего, кто-то позарился на мои исключительные интеллектуальные возможности, захотел использовать в качестве мыслящего компьютера. Папе как-то поступило предложение с планеты Катаур, дикой, маленькой и отсталой, но воображающей себя галактической державой. Там женщины считаются чем-то вроде мебели и не всегда говорящей. Так вот, у моего родителя хотели меня выкупить и очень удивились, что отец отказался в довольно резких выражениях. Очень рада, что Катаур потом захватили и вынудили соблюдать межгалактическую этическую конвенцию. Это тот случай, когда добро может быть с кулаками, я считаю. А считаю я хорошо, да». Пап, я хочу участвовать в расследовании, заявил я отцу после того, как ужин закончился, и Митчел отбыл свою каюту. При нем я не хотела озвучивать секретную информацию. Папина жена Аэра и их общий сын Тайрес тоже ушли. Ты уже поучаствовала, Иса, недовольно сказал мне папа. Теперь просто не мешай. Опять ты со мной говоришь, как с ребенком, вспылила я. А как мне говорить с человеком, в тайне угнавшим шлюпку, да еще с разряженным аккумулятором? Колко ответил он на мои претензии. И ведь что ему на это возразить? Так все и было. «Нет смысла рассказывать, что я чувствую себя затворницей, что мне ужасно надоело бесконечно лететь на чужую планету, где я и останусь до конца своих дней ради благополучия нашей цивилизации». «Ты могла просто сказать, что тебе нужно на скоторонии, продолжал отец. «И это принесли бы. Разве не для того нужны каталоги с интерактивными кнопками? Я хотела сама побродить между прилавками, выбрать нужное, сравнить» протестировать». «Не понимаю, зачем тратить на такие бессмысленные манипуляции столько времени?» – взмахнул рукой отец. «Пап, а чем мне тут заниматься? Смотреть в иллюминаторы звезды пересчитывать или вздыхать над фото Хэмила?» «Вздыхать непродуктивно», – сердито ответил папа. «А вот досконально изучить порядки Аусмагала стоило бы. Я это давно уже сделала. Мы летим восемь лет. Законодательство постоянно изменяется. Прогресс летит вперед. Тебе всегда есть что узнавать». Я не стала с ним спорить. Он хоть и знает о моих способностях, все равно иногда не понимает, насколько меньше времени мне нужно, чтобы усваивать информацию. Молча встала из-за стола и вышла, отметив, что кроме нас никого и не осталось. Надо будет Герию навестить, рассказать о своих приключениях. Повернув в левое крыло, я услышала торопливые шаги сзади. «Изабель, пожалуйста, подождите!» Обернувшись, увидела нового знакомого, Митчелла. «Ну, конечно. Из трех тысяч пассажиров Айтарес я должна была встретить именно его. Кажется, я заблудился». Карнел смотрел на меня и улыбался так открыто и добродушно, будто мы давно знакомы и в хороших отношениях. «Вы очень странный», — заметила я. «Ничего странного». Он слегка помрачнел. «В вашем огромном крейсере не мудрено заблудиться. Тут навигатор нужен или путеводитель». «У вас не найдется, кстати». «Могу организовать». Я достала свисток и подула в него. Вылетел слабый писк, но Кваси услышит. «Постоим, пока помощник не придет». Карнел кивнул. Коридор широкий, и мы никому не мешаем. «Скажите, куда вы летели?» Спросила я, чтобы не молча на него пялиться. Хотя он рассматривал меня более откровенно. «Мне нужно было кротовой норе, из которой вы, скорее всего, выпрыгнули недавно». «Что такое кротовая нора?» Удивилась я. «Ох», — смутился он, — «так говорили на планете, где я родился, на Земле. Вы же называете это космические рукава, быстрый переход из одной галактики в другую, чтобы не терять сотню лет в кресне Я участвую в самой большой за последние 30 лет гонке, и в самой долгой». И сколько она уже продолжается? Пока она в самом своем начале, он снова широко улыбнулся. «Стартовали мы два года назад, впереди еще пять. От участников требуется найти новую рукава, прошмыгнуть между галактиками как можно быстрее». «Пять лет жизни на гонку», — поразилась я. «А что вы удивляетесь? Вы сколько уже добираетесь до своего жениха?» «Восемь лет. Но ведь это...» «Другое?» – быстро спросил он. «Это ради благополучия моей галактики». «Я думал, ради любви». «Ради чего?» – не поняла я. «Любви, Исабель. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся». Была такая древняя песенка на земле. «Браки по любви крайне ненадежны», – возмутилась я. «Во всем важен разумный подход». «Вот как?» – он с интересом посмотрел на меня. «А вам, ваш жених, хотя бы нравится, Исапель?» «Конечно. В моем голосе наверняка прозвучала вся моя убежденность. Он красивый, умный и воспитанный. Нам всегда интересно поговорить. На любые темы. И взгляды у нас совпадают». «Тогда не все для вас еще потеряно», — сказал он задумчиво. «Вызывали, Белл?» Кваси уже стоял подле меня. Не сразу его заметил за беседой. «Да, Кваси. Нужен навигатор по кораблю для нашего гостя». На спине робота открылась дверца, из нее выпал длинный металлический стержень. Благодарю. Митчел принял гаджет, нажал кнопку с одного конца стержня, выводя полупрозрачный виртуальный экран с интерактивной картой Аитарос. Теперь я не заблужусь. Всего хорошего, Бэл. И он снова обезоруживающе улыбнулся.